Великая система. Начну с сердечно-сосудистых заболеваний. Помню студентам, когда мы знакомились со сложной работой сердечно-сосудистой системы человеческого организма, кто-то из товарищей сказал, «Великая система, но как трудно проводить ее ремонт. Почему природа так целесообразно все устроив?» не предусмотрела смену ее частей. «А, может быть, это и возможно? Только мы еще не знаем, как это сделать», — возразил ему другой. Прошло около полувека. Хирурги теперь все смелее вторгаются в великую систему. Учатся ремонтировать ее, учатся сменять ее части. Делают уникальные операции на сердце. Но есть и другой путь, заставить природу самой позаботиться о приведении в порядок этой сложной системы, научить ее проводить ремонт силами самого организма. Этим путем идут поборники РДТ, и голод заставляет природу взяться за работу. Так, например, при гипертонии голод сразу же принимается за основной ее симптом кровяное давление. Оно понижается, как правило, с первых же дней и даже при стойких длительных заболеваниях достигает обычно нормального уровня после 10-15 дня голодания. В большинстве случаев к концу лечебного голодания давление крови опускается ниже нормального уровня. В процессе восстановительного периода давление несколько повышается, достигая нормы, и только тогда Когда гипертония сочетается с атеросклерозом, кровяное давление поднимается иногда выше нормы. Однако и в этих случаях наблюдалось улучшение общего состояния больных. Для сохранения положительного терапевтического эффекта мы советуем нашим пациентам регулярно проводить кратковременные курсы лечебного голодания. Примерно три дня в месяц или 10 дней в квартал. Многим кажется парадоксальным, что РДТ помогает как при гипертонии, так и при гипотонии, пониженном кровяном давлении. Однако практика показывает, что у гипотоников после небольшого понижения давления в начале голодания, оно в последующий за лечением период почти всегда делается выше, чем было до него. Нормализующее действие голодания хорошо известно. Слишком высокое и слишком низкое кровяное давление приводится к норме одним и тем же методом. Во время голодания стенки сосудов становятся эластичнее, снижается содержание холестерина в крови, а это уменьшает угрозу новых атеросклеротических отложений. Сохранение в последующем строгой молочно-растительной диеты с ограничением поваренной соли помогает удержать результаты, полученные при проведении курса лечебного голодания. Но так бывает только тогда, когда заболевание не запущено. Вот письмо больного, заведующего кафедрой вуза, Лечившегося у нас от гипертонии и атеросклероза. Мое состояние и самочувствие резко отличается от того, с которым я поступил на лечение. Прошли головные боли, давление снизилось со 170 на 110 до устойчивого уровня 110 на 70 мм ртутного столба. Улучшились память и зрение. Повысилась работоспособность. Общее самочувствие и настроение хорошее. Курс лечебного голодания я принял впервые. Хочу отметить, основываясь на своём состоянии, большой комплексный эффект этого метода лечения. А вот другая больная, которую мы выписали с полным выздоровлением. В нашей клинике Н пробыла три месяца. Мать и отец болели гипертонией и оба умерли от мозгового инсульта. Жизнь Н сложилась благоприятно, счастливый брак, дружная семья, хорошее материальное положение, любимая работа. Как же возникло заболевание? Н. инвалид второй группы по болезни с 1968 года. Больной же считает себя с 1953 года, когда появились раздражительность, стойкие головные боли, бессонница. С этими жалобами обращалась к врачам, дошла до того, что не могла работать, часто брала бюллетень. Однажды врач отказал ей в освобождении от работы. Тогда и произошел взрыв. Эн учинила скандал, написала на врача жалобу. Домой явилось в сильном расстройстве. Появилось речевое и двигательное возбуждение. Совсем пропал сон. Затем наступила депрессия. Н. поместили в психиатрическую больницу. В дальнейшем дважды в год она лежала по три месяца в стационаре, но улучшений не было. Характерно, что каждый раз перед ухудшением психического состояния усиливались головные боли, Появлялось головокружение, мелькание перед глазами, повышалось кровяное давление. Ввиду того, что лекарственная терапия была неэффективна, больную перевели в нашу клинику. Заключение, с которым Энн поступила к нам. Больная заторможена, находится в состоянии выраженной депрессии с бредовыми идеями самообвинения ущерба. Жалобы на головную боль, головокружение, бессонницу. Критическое отношение к заболеванию снижено. Артериальное давление 180 на 110. Диагноз – гипертоническая болезнь с психическими нарушениями. Депрессивно-параноидный синдром. Н было проведено лечение дозированным голоданием снявшая все болезненные симптомы. Она выходит ко мне попрощаться, выглядит отлично, ясный взгляд, спокойные движения, на лице улыбка, в глазах сдержанная радость. «Я так боялась голодания», — говорит она, «и долго не соглашалась на лечение. Я вообще не верила в свое выздоровление. Мне казалось, никогда не вернется ко мне покой и желание работать». Голодал я совсем недолго, 15 дней. Как я благодарна, что врачи сумели убедить меня голодать. Теперь я чувствую себя совсем здоровой. Я возвращаюсь домой хозяйкой, женой, матерью и бабушкой. Я нужна семье. Сами знаете, без хозяйки дом сирота. Я вспоминаю еще одну такую больную. Здесь, правда, случай был посложнее. Сидела она в моем кабинете напряженно, суетливая, тревожная, выражение лица тоскливо молящее, все время оглядывается, вздрагивает, волнуясь, рассказывает о себе. Вся жизнь моя сплошные несчастья, трагедии. Брата зарезали грабители, сестра после этого психически заболела, отец с горя перестал есть и умер. Сын мой в детстве горло поранил, голосовые связки повредил. Мужа в растрате ложно обвинили, под суд чуть не попал. Перечисление бед прерывается плачем. Все это правда. Правда и то, что во время Великой Отечественной войны она была на фронте медицинской сестрой, спасла офицера и вынесла с поля боя, дважды была контужена, обмораживалась, заболела эндотериитом. На войне отличалась смелостью, решительностью, находчивостью. Имеет несколько боевых наград. А теперь вот сдала, жалуется. Головные боли ужасные. Ноги болят невыносимо. Жить не хочется. А главное, видение. Приходит ко мне скелет сына. Разговаривает со мной. Сын-то жив. А тут скелет. Страшно. Трудно решить, к какому разделу надо отнести этот случай. Психических или соматических болезней. Так как тесно переплелись они. На почве психотравмы – гипертоническая болезнь. А на фоне высокого кровяного давления возник психоз с галлюцинаторными явлениями страха. Да, случай был трудный. И все-таки помогли мы ей. Проголодала она 23 дня. Кроме того, лечили ее иглотерапией, гипнозом. На восьмой день был ацидотический криз, сердцебиение, онемение конечностей, головокружение, слабость и опять страх. После криза дело пошло на улучшение, понизилось давление, Нормализовался сон, видение исчезли. На восстановление снова обострились боли, но это была уже последняя вспышка. Вскоре состояние резко улучшилось, совершенно исчезли головные боли, потеплели и перестали ныть ноги, а асциллограмма показала нормальную пульсацию в них. Словом, больная была выписана домой в хорошем состоянии, с восстановленной трудоспособностью. С гипертонической болезнью и атеросклерозом часто бывает связан инфаркт миокарда. Атеросклероз преимущественно поражает кровеносные сосуды, питающие сердце. При инфаркте миокарда происходит закупорка одного из этих сосудов. Трагически неожиданно прекращается питание сердечной мышцы. У нас на лечении было несколько больных, перенесших в прошлом инфаркты миокарда с соответствующими изменениями на электрокардиограмме. В результате проведенного курса голодания у этих пациентов наблюдалось общее улучшение состояния, они стали подвижнее, могли переносить большую физическую нагрузку. Повторное исследование электрокардиограммы указывали на улучшение питания кровью сердечной мышцы. В клинике факультетской хирургии имени Спаса Кукотского в свое время академик Бакулев и кандидат медицинских наук Колесникова применяли наш метод лечения утучных больных с хронической коронарной недостаточностью. Они пришли тогда к выводу, что улучшение состояния большинства больных Объясняется тем, что значительное похудание ведет к нормализации расположения сердца и улучшению коронарного кровообращения. Последствием ухудшения кровообращения в сердце является стенокардия, или, как ранее ее называли, грудная жаба, которая часто сопутствует гипертонии и атеросклерозу. Нормализация кровообращения, снижение кровяного давления. Уменьшение атеросклеротических отложений при лечении голоданием, естественно, благоприятно воздействует и на это заболевание. Пороки сердца обычно не являются противопоказанием для РДТ. Однако сроки голодания должны быть здесь не столь длительны. В некоторых случаях при этом заболевании приходится назначать больным полупостельный режим, а прогулки компенсировать иногда вдыханием кислорода из подушки. В результате лечебного голодания у большинства больных, страдающих пороками сердца, наблюдалось улучшение общего состояния, а также компенсация сердечной деятельности. Давно прошли те времена, когда тучность считалась признаком здоровья и даже красоты теперь достаточно хорошо известно что ожирение тяжелая болезнь требующая медицинского вмешательства ожирение часто сопровождается заболеванием сердечно сосудистой системы печени и желчного пузыря диабетом и так далее нередко появляются при этом и разнообразные психические нарушения одни из них связаны с самим заболеванием другие являются реакцией человека на ненормальное состояние организма. Терапевтические методы лечения ожирения весьма разнообразны. Здесь и применение гормональных препаратов, и система физических упражнений, и физиотерапевтические процедуры, и различные диеты, и самые разные модификации голодания. Длительное, фракционное, чайное, соковое и так далее. Однако ожирение трудно поддается лечению. Передо мной письмо одного нашего пациента, написанное до поступления в клинику. Оно характерно для многих страдающих ожирением, вовремя не принявших профилактических мер. А вес все прибавлялся. Первые лишние килограммы не вызвали у меня беспокойства, даже наоборот, когда один из друзей, похлопав меня по спине, сказал «Но и здоров ты, Петька, прямо бугай», в голосе его чувствовалась легкая зависть и восхищение, и это приятно щекотало самолюбие. Потом как-то на юге, где висы стоят на каждом шагу, я обнаружил, что вешу лишних 10 килограммов против нормы. И тут же решил принять меры. Я много плавал, ходил по горам, и к концу отпуска спустил 3 килограмма. Надо и дома заняться физкультурой, подумал я. Но дома, конечно, нашлось много других, более важных, как тогда казалось, дел. В один далеко не прекрасный день Я обнаружил, что костюм не тесен. Пошел в баню. Лишку оказалось уже 15 килограммов. А потом, чего я только не делал. И бегал, и парился, и диету соблюдал. А вес все прибавлялся. Пришлось обратиться к врачам. Меня лечили гормонами и разными патентованными средствами. А вес все прибавлялся. Это было непонятно и страшно. Прошло два года. Теперь мой вид уже не вызывал ни у кого чувства зависти, а только насмешку, иногда сожаление. Изменение объема вызвало и изменение характера. Куда девались ваши добродушие, веселость? Но просто как подменили вас, говорили иные друзья и знакомые. И действительно, я чувствовал свое уродство. Это вызывало раздражение и отчужденность. Я стал избегать людей. Вес мой теперь превышал норму на сорок килограммов. И продолжал все увеличиваться. Стало очень трудно подниматься по лестнице. Начало давать о себе знать сердце. Я уже не мог нагнуться, чтобы зашнуровать ботинки. Не мог подлезть под свою машину, когда надо было что-нибудь исправить. Эх, машина! Может, она-то меня и погубила, ходил бы пешком, не прибавил бы так быстро. Я чувствую, что стал плохо работать. Ожирение вызывает апатию, вялость, равнодушие. Признаюсь, что стал потихоньку в одиночку выпивать. Вешу я теперь 140 килограммов. Безобразно жирен, чувствую себя больным и совершенно несчастным. Случайно узнала о методе лечения голоданием и хочу попробовать это последнее средство. Теперь вся надежда на вас. Помогите. Проведенный курс лечебного голодания помог довести вес больного до 90 килограммов. Прошло уже несколько лет, теперь он очень следит за собой и не допускает увеличения веса.